Внезапно на мое внимание привлекла сабля. Сидя за столом, я имел возможность обозревать всю комнату и на дальней стене, среди прочих вещей, заметил старинную кавалерийскую саблю, которая в первый раз почему-то не попала мне на глаза. Я подошел к ней и взял ее в руки. Она была в ужасно запущенном состоянии. Я даже подсоколил языком от возмущения. Чтобы привести ее в должный вид, Прежде всего требовался точильный брусок и масло. Я явно кое-что понимал в старинном оружии, особенно что касалось клинков. Сабля была довольно легкой и хорошо лежала в руке, создавая ощущение свободы и уверенности. Я встал в позицию, парировал воображаемый выпад, нанес несколько рубящих ударов. Да, меня безусловно учили обращаться с ней.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 Белый единорог на зеленом поле, обращенный вправо. Он был мне до боли знаком, хотя я не мог сказать, где видел его прежде. Перевернув колоду, я стал рассматривать карты. Некоторые карты были самыми обычными — валеты, дамы с веерами, короли с мечами, скипетрами, кубками. Но некоторые карты были совершенно ни на что не похожи.